Издали, казавшаяся великолепным Иерусалимом, внутри Москва являлась бедным Вифлеемом, по выражению одного путешественника. Олиария Олиарий, Адам, о состоянии России в царствовании Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Санкт-Петербург, 1861 год. Смотрите, он же подробное описание путешествия Голштинского посольства в Московию и Персию в 1633, 36 и 39 годах, Москва, 1870 год. Смотрите он же «Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно, Санкт-Петербург, 1906 год».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 выдаваясь наглядным образом великолепием своей обстановки из толпы князей-бояр, с которыми прежде равняла его простота быта. Таким образом, итальянские художники, украшая Москву, делали одно дело с полугречанкою, полуитальянкою, Софиейю-палеолог, воспитанную в Италии, в той сфере, где воспитались Макеавелли, Екатерина Медичи, королева Бонна.